Человек, у которого была необъяснимая жизнь. Жил когда-то человек по имени Маджут. Жил он в небольшом городке, работал мелким служащим, и было похоже на то, что он так и кончит свои дни инспектором мер и весов. Однажды Маджут прогуливался по парку среди древних развалин, неподалеку от своего дома. И вдруг перед ним, в сверкающих зеленых одеждах, появился Хызар, таинственный путеводитель суфьев. «Человек с блестящими перспективами, оставь свою работу и жди меня через три дня на берегу реки», — сказал Хызар и исчез. Чувствуя неизъяснимую тревогу, Маджут направился к своему начальнику и попросил его освободить от должности. Весть об этом миг облетела жителей городка. В уличных разговорах только и слышно было: бедняга Маджут, он, наверное, рассудка лишился. Но так как на его место было много претендентов, его вскоре забыли. В условный день Маджут встретил Хизра, и тот сказал ему: разорви на себе одежду и прыгай в воду возможно тебя кто нибудь спасет маджут сделал так как ему было сказано хотя и чувствовал что сходит с ума он умел плавать и потому не утонул но его долго несло течением пока какой то рыбак не втащил его в свою лодку приговаривая чудак здесь сильное течение зачем ты полез в реку я и сам не знаю ответил маджут да ты спятил Воскликнул рыбак: "Ну ладно. Вон на берегу мой шалаш. Я отвезу тебя туда, а там посмотрим, что с тобой делать". И рыбак направил лодку к берегу. Узнав, что Маджуд образованный человек, рыбак оставил его у себя. Он кормил Маджуда, а Маджуд учил его читать и писать и помогал ему в работе. Так прошло несколько месяцев. Однажды вечером, когда Маджут уже улегся спать, перед ним появился хызр и сказал «Вставай немедленно и уходи от этого рыбака, ты найдешь себе пропитание и в другом месте». Маджут тут же поднялся с постели и вышел из лачуги, одетый, как обычно, одевались рыбаки. Полночи проплутав в темноте, он выбрался, наконец, на дорогу и зашагал вперед. На рассвете Маджут нагнал крестьянина, неторопливо трусившего на осле, и пошел рядом с ним. «Ты, наверное, ищешь работы?» – обратился к нему крестьянин. «Если хочешь, идем со мной. Я иду на базар, и на обратном пути мне понадобится насильщик. Маджут нанялся к крестьянину на работу. Он поработал у него около двух лет и за это время приобрел много новых познаний но все они относились только к сельским работам и ни к чему более. Как-то в полдень Маджут, увязывая в тюки шерсть, снова увидел перед собой хызра, который сказал «Оставь эту работу, возьми свои сбережения, ступай в город Масул и открой там торговлю кожей». Маджут так и сделал. В Масуле он стал известен как торговец кожей. Три года он был купцом, и за это время Хызар ни разу не приходил к нему. Скопив немного денег, Маджут уже стал подумывать о покупке дома, как вдруг однажды перед ним опять предстал Хызар. «Отдай мне свои деньги», — приказал он, — «и отправляйся в далекий Самарканд. Там ты должен стать бакалейщиком. Итак, Маджут отправился в путь, и спустя некоторое время обосновался в Самарканде. Вскоре в его жизни стали проявляться все признаки просветленного человека. Он излечивал больных, помогал своим компаньонам и во время работы, и в свободное время, и все глубже и глубже проникал в тайны духа. Священники, философы и многие другие посещали его и спрашивали «Кто ваш учитель?» Трудно сказать отвечал Маджуд. «С чего вы начали вашу карьеру?» спрашивали его ученики. «Я был мелким чиновником». «И вы оставили ту должность, чтобы посвятить себя аскетизму?» «Нет, просто оставил». Они не понимали его. Некоторые хотели описать жизнь этого удивительного бокалейщика и спрашивали Маджуда, «Какие приключения вы испытали в своей жизни?» Я бросился в реку, стал рыбаком, затем однажды ночью покинул рыбацкую хижину и некоторое время поработал у крестьянина. Как-то раз, когда я упаковывал шерсть, со мной произошло изменение, и я отправился в Масул, где открыл торговлю кожей. Там я скопил немного денег, но затем отдал их и отправился в Самарканд. И вот сейчас я бакалейщик но все эти непонятные события никак не объясняют ваших удивительных способностей и поступков». «Да, это так», – отвечал Маджуд. И тогда биографы сочинили о Маджуде захватывающую историю, потому что все святые должны иметь свои жития, а житие должно отвечать интересам публики, а не реальности жизни. Говорить же о Хызре не разрешается никому. А потому созданное имя житие весьма далеко от правды. Вот описание реальной жизни одного из величайших суфиев. Шейх Али фармади умер в 1076 году. Считал это предание важным для иллюстрации суфийского убеждения, что невидимый мир во всякое время и в самых различных местах переплетается с обычной реальностью. Необъяснимое, говорил он, фактически обязано своим существованием этому чудесному переплетению, но люди не признают учения того мира в их мире, потому что твердо верят, что знают истинные причины событий. На самом же деле Они этого не знают. Только когда они могут удержать в своем уме возможность другого измерения, иногда врывающегося в ход обычных событий, это высшее измерение становится доступным для них. Настоящий вариант сказания взят из рукописи «Лала -ла Анвар» «Сказание об измененных». Рукопись датируется 17 веком.